«В борделе у красотки Отлинг», — несколько смущенно пояснил Ред. «И он там был, и Хью, и Фрэнк Кеннеди, и доктор Митт, и...» «И, словом, целая компания. Мы там кутнули, привесила шампанское девочки «О! У красотки Отлинг?» Голос Мелани взвился и оборвался. Исполненной такой боли, что все в испуге посмотрели на нее. Она схватилась за грудь, и прежде чем Арчи успел подхватить ее, лишилась чувств. Поднялась суматоха. Арчи подхватил Мелани на руки. Индия кинулась на кухню за водой. Сетя Питти и Скарлетт обмахивали Мелани и хлопали ее по рукам. ах Хью Элстинг громовым голосом снова и снова повторял. «Вот радуйтесь!» «Натворили беды, натворили!» «Ну, теперь весь город об этом узнает», — рассверепев, сказал Ред. «Надеюсь, ты доволен, Том? Завтра в Атланте ни одна жена не будет разговаривать с мужем». «Ред, я понятия не имел». Капитан даже вспотел, хотя из распахнутой двери в спину ему дул холодный ветер. «Стойте-ка! А вы можете поклясться, что они были у...»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 мрачно заметил капитан. «Пошли со мной, мистер Элсинг. А мистера Уилкса я оставляю под честное слово». «Я сестра мистера Уилкса, и ручаю, что он к вам придет», — ледяным тоном сказала Индия. «А сейчас, может быть, вы все-таки уйдете? Вы и так уже доставили нам немало неприятных минут». «Чрезвычайно об этом сожалею». Капитан неловко поклонился.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 — щупал Эшли пульс. «Он умер?» — одновременно воскликнула Индия и Скарлетт. «Нет, просто без сознания от потери крови. Он ранен в плечо», — сказал рэд «Зачем вы привезли его сюда, дурак вы этакий?» — воскликнула Индия. «Пустите меня к нему! Дайте же пройти! Зачем вы привезли его сюда, чтоб его арестовали?» Он слишком ослаб и не мог ехать. «И мне больше некуда было вести его»